дорогая цецилия писал он невесте в филадельфию вот уже около десяти дней я сижу в москве но к работе еще не приступал боюсь что эти дни мне вычтут из договорных сумм однако пятнадцатого числа артельщик плательщик вручил фосту полумесячное жалованье не кажется ли вам сказал фост своему новому другу Румянцеву Дунаевскому, что мне заплатили деньги зря. — Почему зря? — удивился Румянцев. — Вы же ездите к нам каждый день. — Но ведь вы не поручили мне никакой работы. — Я не работаю. — Оставьте, коллега, эти мрачные мысли, — вскричал Дунаевский. — Впрочем, если вы хотите, мы можем поставить вам специальный стол в моем кабинете. После этого Херам сидел за специальным собственным столом и писал письма невесте. «Дорогая крошка, я живу странной и необыкновенной жизнью. Я абсолютно ничего не делаю, но деньги мне платят аккуратно. Все это меня удивляет». Приехавший из Ленинграда директор узнал, что у Фоста уже есть стол, успокоился. — Ну вот и прекрасно, — сказал он. — Пусть Румянцев-Дунаевский ведет американца в курс дела. Через два месяца к директору явился Фост. Он был очень взволнован. — Я не могу получать деньги даром, — выпалил он. — Дайте мне работу. Я считаю такое положение нетерпимым. Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону. — Конец речи Хирама не понравился директору. Он вызвал к себе Румянцева-Дунаевского. — Что с американцем? — спросил он. — Чего он бесится? — Знаете что, — сказал Румянцев, — по-моему, он просто склочник, ей-богу. Сидит человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется. Вот действительно склочная натура. — Вот что, Иван Павлович... К нему надо применить репрессии. Через две недели инженер Фост, видный американский специалист, писал своей невесте уже не из Москвы, а из какого-то среднеудинска. Дорогая крошка, наконец-то я на заводе. Работы много, и работа очень интересная. Сейчас я разрабатываю проект полной механизации всех работ. Но вот что меня поражает, дорогая Цицилия, это то, что суда меня послали в наказание. Можешь ли ты себе это представить?